Глава 17. Осизание. Анна не могла оторвать взгляда от румяного хлеба в печке. Сколько ещё выпекаться? Молли хлопотала на кухне с блокнотом. Четверть часа, может, немного меньше. Голос предательски хрипел, выдавая её простуду. Ох, Ани, мол покачала головой. «Роберт, помоги ей доделать пироги. Это последние заказы, завтра разнесем. Коул говорил, когда вернется с новыми санями. Таскать корзины тяжело, тем более в такую метель». Она начала грызть карандаш. Светлые волосы выбились из косы и непослушными завитками обрамляли круглое лицо. Казалось, ей не важен был ответ, просто сказала и погрузилась в свои мысли. «Через час». «Я помогу достать из духовки, а тебе пора за прилавок». «Да, да, прилавок». Она махнула рукой, мол, подождет, и продолжила что-то записывать. «Держи, здесь список продуктов, которые нужны, и для кухни небольшой список. И да, ой, я же опаздываю». Молли вложила в ладонь Роберта вырванный лист из блокнота и, шепча себе что-то под нос, побежала наверх. «Что с ней?» Роберт внимательно посмотрел на Аннет. "Я так полагаю, она в своих мечтах", ответила Ани с улыбкой. "Себе составила список желаемых подарков на Рождество. Могу одолжить бумагу". Он широко улыбнулся. "Роб, ты в своём уме? Насколько я помню, подарок это что-то приятное, неожиданное, а не список товаров, достаточно простой мелочи, ведь она проявление внимания" никакой романтики. Он картинно закатил глаза, передразнивая молли, и рассмеялся. Как ты себя чувствуешь? Правда, ответа он не ждал. Бережно коснулся поцелуем её губ. Улыбнулся, видя, как она растерялась от неожиданности. Мы вернёмся через 2 дня, к вечеру Рождества. Береги себя, ладно? Хорошо. Ани прижалась лбом к его груди и взяла за руку, переплетая пальцы. Эти прикосновения были для неё новыми, ведь никто ранее не был для неё настолько близок, душевно близок. Не думал, что уходя, буду волноваться. Роберт погладил её волосы свободной рукой, поднял лицо за подбородок и посмотрел в глаза. Что бы ни снилось, тебе ничего не угрожает. Ты не одна. Ладно. Ни одна. На её лице появилась улыбка, и она вернула ему поцелуй. Она затаила дыхание, отчётливо чувствуя что-то светлое и трепетное внутри. Но это ощущение не нарушило её спокойствие, скорее поддерживало его, создавало иллюзию безопасности. Не страшно вступить в свою душу, не страшно верить в слова Роберта. Сейчас он был прежним, таким, каким она видела его в их недолгом путешествии в Тальвиль, серьёзным, строгим, но заботливым и сильным мужчиной. Дверь в пекарню тихо заскрипела. Кол вернулся. Мне пора. Роберт чуть отошёл, накинул на себя пальто и аккуратно спрятал список в нагрудный карман. Ещё раз взглянул на Ани. И не прощаясь, поспешил наверх. Сане всё равно, оставят у входа, нет смысла спускать. Аннад всё время казалось, что Роберт рядом. Казалось, что на волосах, ладони, губах ещё остались его прикосновения. Ушли? Да, ушли, я же машину видела. Ты чего застыла? Ах, точно, любовь. Молли нарушила её уединение. И ничуть не беспокоилась об этом, с улыбкой наблюдая за немым возмущением Маннет. Привыкнешь, а пока давай, нам нужно доделать пироги с яблоками и грушами. Конечно. Аня думала о словах подруги. Так просто говорить о чувствах других и так сложно о своих. Кто знает, может, это просто ошибка. Хотелось верить, что это не имеет значения, никакого значения. Пока рядом с Робертом так спокойно и умиротворённо. Всё шло своим чередом. Тесто подошло, а теперь скалка легко раскатывала его. Анет вырезала круги железной формочкой. Так выходили ровные края, которые она подворачивала и оформляла с помощью вилки. Дальше мука, которой стоило присыпать низ, не размокнет из-за фруктов до того, как пирог попадёт в духовку. Послушай, ты ведь и вовсе затихла. Как Роберт уехал с колом, так совсем перестала говорить. Вы не решили вашу проблему. Молли нарезала яблоки дольками и выложила на два пирога. Сегодня она решила делать открытую шарлотку, но для ужина, а не на прилавок. Так хотела бы сделать что-то с шоколадом, мол вздохнула. Отложила приборы и взяла Ани за руку. Не буду готовить, пока не начнешь со мной разговаривать. «Прости, я...» «Ах, голос хрипит. А ну-ка...» Она проверила ее лоб. «Горло болит, температуришь. И вот она причина молчания. Кто тебе сказал, что в таком состоянии стоит работать? Сядь, иначе я обижусь». «Все, сдаюсь». Аня подняла руки, оставляя тесто. «Сейчас я тебе вина со специями сделаю». Роберт, конечно, не одобрит, но мне всегда помогает. Хотя ты Ладно, не смотри так. Не будет вина. Ну его этот алкоголь. Чай тоже ничего. Главное мёд добавить, гречишный. Или нет, лучше не добавлять, а так с ложки есть. Горло сразу отпустит. И сегодня я разнесу заказы. Нечего тебе делать на улице. Хорошо, только не тараторь так. Голова болеть начинает. Ничего. Зато в следующий раз скажешь сразу, а не будешь себя доводить до бессилия. На Рождество и болеть просто отвратительно. Давай, собирайся с духом. Вот тебе мёд, ложка, чай. Ай! Молли чуть не пролила кипяток мимо кружки. Жди его, жди. Спасибо тебе. Аннет накинула на плечи свитер мистера Коула. Тот висел на спинке стула явно забытый но её знобило а идти наверх и оставаться одной не хотелось так с робертом что там всё нормально мы решили попробовать глупо ведь прятать свои чувства если они есть он переживает что не оправдает ожиданий или придётся уйти из пекарни а я я просто нервничаю ладно про пекарню всё логично Хранители сердца не должны быть вместе, потому что их отношения могут перекрыть возможность воспринимать чужие жизни. Но у вас, видимо, всё работает иначе. Нет ведь правил без исключений. Она вручила чашку с чаем с корицей и ещё какими-то пряностями. Ани задумчиво попробовала мёд, закашлялась, ощущая, как он жжёт горло, горький и сладкий, приятный и излишне насыщенный. Из-за неоднозначных ощущений хотелось побыстрее его запить. Не переживай, вы ведь любите друг друга. Уйдёте, как и многие другие, но надеюсь вместе. А ты? Она задумчиво посмотрела на Молли. Анет не очень нравилось то, что подруга так уверенно говорила о чужих чувствах. Со стороны, конечно, виднее, но так громко называть то, что только начинается, не хотелось. А я не знаю, у меня никогда не складывалось. Ты ведь знаешь, ответила Молли. Знаю. Поэтому, но я бы очень хотела, чтобы Яков мог остаться здесь, не вынуждал меня покинуть родное место. Но может, если не согласится, то я уйду. Как кол решит, сказала Молли. Она явно растерялась, нервно перебирая край фартука. Ладно, чего я о далёком будущем? Яков даже приходить сюда согласился с каким-то опасением, вдруг он решил, что у нас просто дружба. Дружба? Молли, куда ты так спешишь? Аня говорила взволнованно, переживая за подругу, ведь ей хотелось, чтобы инициативу проявил Яков. А сколько ждать? Как тебе с Робертом? Вечность. Нам стоило понять, не испортим ли мы друг другу жизнь, отозвалась Аня. И как До сих пор решаете, как я поняла, то, что вы пробуете, не значит, что вместе. Вон приедет и вновь скажет, мол, прости, а не стоит ещё друг друга узнать. Молли поставила пироги в печь, всплеснула руками, когда посмотрела на часы. Заказы, точно, а я на встречу опаздываю. Только не говори пока никому, что я с ним так часто вижусь, ладно? Мол, прикусила губу, ожидая ответа. Ладно. Из-за Роберта, прости. Ты мне важна. Я ведь вижу, как его поступки тебя задевают, и хочу, чтобы всё наладилось, так что верю, никуда не уйдёт. Так трогательно тебя обнимал перед тем, как уехать. Она улыбнулась. Я просто нервничаю. Прости. Ты всегда нервничаешь, когда новые чувства накрывают тебя волнами. Иди уже, я достану пироги, ничего со мной не случится. Милая Ани, спасибо. Молли крепко её обняла и поспешила к себе. Одевшись, взяла сани, чтобы легче было с заказами. Знала, Яков поможет, но всяко лучше корзинки. Тем более, что их собралось явно больше, чем влезет в плетёнку. Вздохнула, посмотрев на то, как Аня греется возле печи, и вышла. Снег приятно скрипел под ботинками. Мороз слегка пощипывал щёки. Завтра Рождество. Домашний тёплый праздник. В пекарне закроют шторы, кол оставит гореть любимые лампы молли. Обязательно будет шоколадное печенье и бисквит, пропитанный вишнёвым вареньем. Задумчивая, Яков аккуратно придержал молли за плечи. Замечталась немного. Она покраснела, смущённо опустила взгляд. Прикосновения были для нее приятны, и Молли улыбнулась. На миг показалось, что все это всего лишь мечтание, но нет. Вон он. Смотрит пронзительными темными глазами, улыбается. Смешная шапка с закрытыми ушами, зеленый шарф, который ей очень не нравится. «Возьми, руки ведь совсем замерзли». Яков протянул ей свои перчатки. «Мол, здесь туже и холод». Ты прямо совсем как мой отец. Я спешила, мне нужно разнести десяток заказов, чтобы освободить завтрашний вечер и не ходить по домам на Рождество. Она вздохнула, но улыбнулась и надела их. Я ведь обещал помочь. Будет легче. По крайней мере, Санки с хлебом я в состоянии отвезти. Не стоит никуда торопиться. Он спрятал руки в карманы, чтобы сохранить тепло. Молли не ответила. Ей было приятно, что Яков помогает и заботится. Но от чего-то хотелось не только действий, но и поговорить об их будущем, чтобы их общение переросло в отношения. Завтра я зайду в пекарню сам. У тебя будет много дел, прогулки точно лишние, тем более в такие холода. Хорошо, если будет снег. Кажется, так праздник ощущается ярче. Дело ведь не в снеге, а в возможности побыть с родными. Такое Маленькое предвкушение чего-то приятного и счастливого. Она улыбнулась, потёрла руки, чтобы те быстрее отогрелись. Послушай, а я ведь не знаю, что подарить Роберту. Он отшучивается, говорит, ничего не нужно, а я так не могу. Внимание важно, особенно в Рождество. Сане всё проще, она ведь точно не купила бы себе это платье. Да и я ей такой парфюм нашла, Молли рассказывала о барахмате, который, как ей казалось, идеально подходит подруге, о планах на праздник и любимых напитках. И не замечала, как летело время, и что Яков, помогая отдавать заказы, ни разу не дал тяжёлые пакеты ей в руки. Он молча улыбался, брал упакованный заказ, который мол проверяла в списке, и отдавал. За разговорами они разнесли все заказы. К этому времени на улице потемнело, зажглись фонари. Послушай, уже поздно, давай прогулку отложим на потом. Якав бережно стряхнул снег с её плеч, взял за руки и с сожалением посмотрел на Молли. Её щёки покраснели от мороза, но ничего, они уже возле пекарни, отогреется. Но потом Молли не хотелось прощаться. Я ведь зайду к вам завтра, заодно увижу Роберта. Он когда-то выручил меня в лазарете, улыбаясь, произнёс Яков. Странно, что ты не рассказывала о нём раньше. А я всё думал, где его найти. Его след после войны затерялся. Завтра? Да, завтра. Она нахмурилась, явно не понимая, почему он говорит о Роберте, вместо того, чтобы поговорить об их отношениях. Кол ведь точно спросит, к чему всё это. Не отвечать же, что они просто узнают друг о друге и гуляют вместе. Просто так. Хорошо. Береги себя, мол, и отдохни, тебе это нужно. Яков бережно её обнял, прижимая уже изрядно продрогшую девушку к своей груди. Смешная, юная, светлая. Я потом, а не приболела, поэтому Поэтому ты должна позаботиться о себе. Молли, ты мне важна. Я хочу, чтобы ты научилась думать о себе. Яка взял её лицо в свои руки, мягко поцеловал. И я тебя люблю. Она затаила дыхание, боясь открывать глаза. Не спеши. Как знать, может, через пару недель ты передумаешь? Он горько улыбнулся. Передумаю? Не говори чепухи, Мы ведь давно общаемся. Я знаю, Молли, просто хочу, чтобы мы чуть больше провели времени вместе. Может, я жду момента попросить твоей руки у Коула. Нет, глупости какие, Молли рассмеялась. Может и нет. Беги, совсем замёрзнешь. И до завтра. До завтра. Я кофобнял её на прощание, а Молли с улыбкой поцеловала его в щёку. После чего подошла к двери пекарни, обернулась, помахав ему рукой и ушла. Ани грелась у камина на втором этаже. Пекарня была закрыта, и Анет, пользуясь свободной минутой, отдыхала. Тяжко отдавала свой жар пальцам. Шёлковая шаль приятно касалась открытой шеи, то грея её, то создавая мягкую прохладу. За окном шёл снег. Его хлопья кружились в медленном танце. Дом напротив был полностью скрыт белой пеленой. Когда-нибудь на подоконнике растает лёд, и талая вода тонкими струйками начнёт стекать по стене здания. Весной станет легче, всё изменится. А пока стоит привыкнуть к странным скачкам реальности, к тому, что можно вмешиваться и наблюдать за чужими жизнями. Хотелось поговорить об этом. Но и Молли и Коулу стали от постоянных вопросов, на которые был один единственный ответ: нужно время, и никто не знал сколько. Вот только этим вечером всё изменилось. Анис с беспечным видом заглядывала в зеркало, не боясь увидеть чью-то историю, но зеркальная гладь показывала лишь её отражение. Тишина. Тихое потрескивание камина. Шум радио. Аннетта не заметила, как уснула, крепко сжимая в руке пустую чашку. Теперь она часть другой реальности. В ней она тень. Большой зал был наполнен служащими и юношами, ожидающими своей очереди. Хотелось сразу же выйти, вот только куда? Как бы они ни пыталась сдвинуться с места, не выходила. Ничего не происходит просто так. Ты ведь понимаешь? Военный задумчиво изучал анкету юноши в потёртом свитере с заплатами на локтях. Тот внимательно смотрел, хмурился, скрывая за холодом взгляда свои тревоги. Война не то, что была ему близка, но это был выход, путь, который даст ему шанс жить другой жизнью, получить образование и начать всё с чистого листа. Аннет без труда угадала в нём Якова. Это не мог быть кто-то другой. Вот только картинка всё время менялась. Аннет терялась во времени, в образах юноши. Сначала казармы, после винный завод, бордовый рекин напиток и пряный аромат специй в одном из кафе. Иногда ей казалось, что всё это какой-то бред, хотя внутреннее ощущение подсказывало, Это не так. События, места, люди всё жизнь Якова. Его калейдоскоп, который она не в состоянии остановить, и он менялся, показывал его переживания, стойкость, слабости и непреодолимое желание чего-то достичь. Из маленького мальчика с грустными тёмными глазами он превратился в мужчину, уверенно идущего к своей цели. Вновь смена кадра. Одна из. Но от этого беспощадно кружилась голова. Что-то менялось, но что? Осознание пришло с неприятным ощущением смерти. Война. Я не стала тенью Якова, следовала по пятам, раз за разом просила жить, надеясь, что Яков её слышит. И он с трудом старался делать вдох за вдохом. Несмотря на боль, несмотря на отсутствие веры и сил открыть глаза. Каждый глоток отдавался болью и жжением. Вот только это не самое страшное. Не то, чего опасалась Аня, наблюдая за его жизнью. Она отчётливо видела, как угасает его желание двигаться дальше. У Якова опускались руки, и он позволял себе плыть по течению, которое несло его в подземную пропасть. Из тёмных вод смерти нет выхода. Живи, чёрт возьми, живи! Голоса не хрипел, срывался, но она упрямо тормошила его за плечи, буквально заставляя подняться. Впервые Аннет ощущала себя не наблюдателем, а тем, кто может помочь, и делала это. Упрямо, настойчиво, с полным пониманием, что если не она, то никто. И это передавалось Якову. Холод неприятно напомнил ему о жизни. Боль волнами растекалась по телу, но именно это позволяло сознанию цепляться за реальность. В уставшей странной улыбке и в уверенном горящем взгляде вновь появилось стремление. И Яков, преодолевая слабость, встал. В нем горела надежда и что-то неуловимое, то, что Аня видела в его детстве. «Живу!» Он не отвечал на ее слова. Сиплый голос констатировал факт. Его неуверенные шаги стали причиной странного облегчения для Ани. Впервые за время пребывания в пекарне она поняла, о чём говорили Кол, Молли и Роберт. Не все нуждаются в изменениях судьбы. Многим важна поддержка, помощь, тепло. Это помогает им быть сильнее, идти к своей цели и при этом не ломает предначертанное. Яков что-то шептал бледными потрескавшимися губами. Возможно, звал на помощь, возможно, просто помогал себе остаться в сознании. Ане не хотелось его покидать, но остаться в этом моменте не вышло. Они оказались в лазарете. Вопреки привычке, белые стены сейчас не угнетали. Яков морщился от боли, когда одна из медсестёр делала перевязку. Ему казалось, что после пережитого он не должен так остро реагировать, но, видимо, тело не желало работать, и он до бела сжал костяшки пальцев. «Сильно болит?» Услышав этот голос, Аннет вздрогнула. Слишком знакомый, настолько, что сердце невольно пропустило удар. Во враче, подошедшем к Якову, она узнала Роберта. Её Роберта. Вот только здесь он был бледен. Строк, исхудавшее лицо и тени под глазами говорили о том, что он практически не спит, стараясь помочь всем, кто попадает в эти стены. Но он по-прежнему держал осанку, не позволяя усталости опустить его плечи. Сойдёт. Яков сжал зубы и хрипло простонал. Нет, так не должно быть. Кэт Когда у нас свободна смотровая и операционная? Кто его зашивал? Роб взял карту, нахмурился. Доктор Рейт, но найди возможность его записать повторно. Роберт аккуратно прощупал место возле раны, покачал головой, наблюдая за реакцией. Судя по дате, всё должно идти на спад. У него воспаление. Роб был серьёзен и строг. Что в какой-то мере обижала девушку, ведь ей хотелось от него внимания. Кэт нахмурилась. Она явно собиралась попросить оставить раненого в покое, но что-то не позволяло. Мистер Рейт не даст разрешения. Послушай, она взяла его за руку, погладила тыльную сторону ладони большим пальцем, небольшой знак близости. Не ввязывайся, Я третий раз повторять не стану. Он же тебя прогонит, не понимаешь? Кэт, мы в зале. Здесь раненые, им нужна помощь, а ему дополнительные обследования и скорее всего операция. Я жду новостей, а пока мне пора ассистировать. Медсестра прикусила нижнюю губу, ловко поймала его руку, делая вид, что забирает карту больного. Поспеши хоть немного. Хорошо. «Я отдохну после того, как помогу». Роберт мягко коснулся ее щеки. «Ступай, я закончу перевязку». Аннет отчетливо ощущала, как вокруг сгущались тучи, как тускнел свет. Она была уверена, это смерть. Она окутывала помещение своим холодом, наполняла его страхом. Аннет чувствовала это. «Я отдохну после того, как помогу». Осязала кончиками пальцев, вдыхала запах и старалась как можно меньше глотать воздуха, лишь бы не чувствовать подходящий комом в горлу ужас. Теперь белые стены лазарета напоминали безграничное серое небо, то, которое она видела каждый раз перед гибелью кого-то из родных. То, которое наполняло Нордли с пылью от взрывов, а ее душу отчаянием и болью. Не передать, не вырвать, не забыть. «Эй, очнись, очнись, ну же!» Голос Молли раздавался сквозь невидимую пелену. Она взяла стакан с холодной водой, несколько секунд сомневалась, правильно ли делает, но затем вздохнула и плеснула содержимое в лицо Ани. Та испуганно уронила чашку с недопитым чаем. Капли оросили одежду и затекли за воротник. По телу прошла дрожь. Ну наконец-то, я уже испугалась. Подруга была явно взволнована. Колла нет, Роберт отоже, тебе одну не оставить. Держись, слышишь? Нельзя, нельзя настолько переходить в другие реальности. Но я ему помогла, я ковжив Яков мол прикусила губу. Слушай, сейчас не время для шуток. Мы не можем видеть жизни тех, кто нам близок. Мне так не кажется. Аня вытерла платком лицо, с помощью подруги пересела на диван. Голова по-прежнему немного кружилась, но становилось легче. Она чувствовала, что наконец-то на своём месте. Наконец-то понимает, что схемы и правила, по которым живут Лоуренсы, не ограничивают её возможностей. Ты так хитро улыбаешься, словно это я чего-то не знаю. Молли явно нервничала. Как Яков? Что с ним? Всё в порядке. Он ведь с тобой, ты же к нему сбегала. Уходила, скажем так. Она вздохнула. И почему молчишь, будто воды в рот набрала? Я его не понимаю. Говорит, что я важна ему, и ничего не делает. Просто прогулки, общение, всё время интересуется, чем я занимаюсь и что люблю, и ничего. Мы даже целовались всего пару раз, и то на прощание. Молли растерянно и слегка нервно начала расплетать свою косу. Потому что ты для него не игрушка. Ты влюблена, всё время смущаешься, но он ведь мужчина, и если не для игры завёл с тобой отношения, то некуда и торопиться. Вам нужно привыкнуть друг к другу. И, пожалуйста, дай Якову возможность сделать первые шаги. На Роберта ты ведь тоже из-за его медлительности обижалась. Мол, чувства не спичка, если вспыхнули и погасли, значит, не настоящие. В чём-то ты права. Давай об этом завтра. Я должна понять всё, подумать. В особенности узнать, почему ты видишь тех, кто тебе знаком. Это не по правилам, такого не было. Может, и не нужно ничего знать. Анет застыла, наблюдая за тем, как тухнет пламя в камине. В её карих глазах плясало отражение оранжевых и красных язычков, а после небольшой свет углей. Трава забыла подкинуть, разжигать заново. Молле казалось, была забочена всем подряд и не могла найти себе места. Она явно забыла о чём только что говорила с подругой. Не нужно, жара достаточно, чтобы сухие поленья разгорелись. Аня поднялась, аккуратно подкинула дрова и посмотрела на Молле. А отдыхать кто будет? Куда встала? Мол спрашивала, хотя понимала, Аня знает, что делать. Именно поэтому улыбнулась, осознавая, что сердце пекарни теперь на своём месте.